На другой день государыня совета Петровна пила у графа Разумовского в Аничковом саду вечерний чай. Прибыла она из летнего дворца, того, что был специально для нее построен на территории третьего летнего сада. Там теперь находится инженерный замок, на катере с грибцами и роговой музыкой. Катер въехал из фонтанки прямо в пруд, бывший тогда посреди Аничкова двора. Вот, Ваше Величество, изволите ли представить вам земляков моих, Мировичей, Якова Федоровича и сына его Василия. Вася играл императрица на торбане, пел горлицу, плясал трепака и декламировал сложенный киевскими прусаками, хвалебный кант в честь императрицы Елизаветы. Государыня была настолько растрогана, что прослезилась. Но спустя недели три, когда ей из Сената доставили справку о том, за что отец ее покойный Петр I отобрал в казну имение Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Федоровича о возврате земель. Не все братику по-нашему. Пивенька же кут-кудак, а курочка так. Ты, Яков Федорович, сам посуди. Сенат в твою пользу не доложит. Сказано, москали. Видишь сердце, какие у них прицепки до да щупы. На на собаки под землей щупают. Нельзя понимаешь. Финансы, казенный интерес... Как, как, как, как, как же это, Алексей Григорьевич, батюшка, а, а сын мой, восятка? О хлопчике твоем, о сыне и не думай. Государня еще до его великовозрасте возьмет под свою опеку и милость. И такой секой я буду, слышь, левру. Наплюй мне в глаза. Завтра же велит записать его в кадетский шляхетный корпус. Вон у тебя все-таки дворянин. Да еще вон какой-то черта письменный. Без камертона сразу верхние ноты собачий сын берет. Горлицу, как отчекрышал. Полагаю, что и по-придворному, концертному скоро на собачится. А волов своего кума оставь здесь. Или лучше продай мне славные валы. И жалко же их, диду гнать без его знает куда. Я бы, слышь, послал бы их в гостилицы. Там у меня дача, дворец, а какие луга. Нехай бы ходили, а, впрочем, как знаешь...